Когда рыцарь смерти упомянул про ребенка Айнза, на лице хозяина расцвело замешательство. Э-э, что что-что?» Предположив, что его просят повторить, рыцарь так и сделал. «Дети!» Айнз посмотрел на свою талию и склонил голову. «Каким образом, по его мнению, я вообще могу изучать ребенка? Создать его магией? Возможно, магия сверхвысокого уровня и способна на такое». Рыцарь смерти смотрел, как его хозяин держится за голову, не способный ему помочь. «Нет, это слишком расточительно. Незачем даже и обсуждать. Дети. Что ж, пока нет причин беспокоиться об этом, хотя он беспокоится о том, что не останется никого. А, что ж, я определённо понимаю, что он чувствует. Действительно понимаю. Если бы остался кто-то ещё, да, всё могло бы быть иначе». Эти слова не были обращены к рыцарю смерти. Он видел, что хозяин смотрит куда-то вдаль, в другое место и время. Айн стряхнул головой и посмотрел на рыцаря. «Хорошо, в дальнейшем скажи им не просить ничего, относящегося ко мне». Рыцарь смерти низко кивнул, демонстрируя, что понял приказ. «Итак, следующими будут темные эльфы-близнецы. Поскольку их двое, ты, возможно, не успеешь задать им вопросы. Но я думаю, что все будет в порядке». «Предоставляю это тебе». Глядя, как его хозяин активирует кольцо и исчезает, рыцарь смерти, рыкнув, направился к следующему этажу. Часть пятая Покинув замерзший ледяной мир, он очутился в великом лесу. Он прошел по вымощенной камням дороге, покинул Колизей, и перед его глазами раскинулось выглядящее бескрайне море зелени. Влажность и температура этого места благоприятствовали жизни. В насыщенном кислороде в воздухе Чувствовались запахи природы. Разумеется, будучи нежитью, рыцарь смерти не дышал, и все его знания об этом месте ограничивались тем, чем наделил его хозяин. Рыцарь зашагал в направлении самого заметного дерева в области видимости. Дерево было гигантским. В глаза бросалась не высота, а ширина ствола. Его можно было описать как низкое, но толстое. Как только он подошел к основанию дерева, сверху раздался высокий детский голос. «Эй, рыцарь смерти, я здесь!» Взглянув вверх, он увидел фигуру Ауры, одной из стражей этого этажа, более чем в 20 метрах над собой. Она висела вниз головой на одной из веток, держась за нее согнутыми в коленях ногами, напоминая с виду летучую мышь. Ее волосы под воздействием гравитации свисали вниз, открывая лоб. «Так значит, тем, кто активировал врата телепорта, был...» Рыцарь Смерти подтвердил Ауре, что речь именно о нем. «Снизу вверх и сверху вниз, два раза. Это был ты?» Рыцарь Смерти не сомневался в этом, и Аура изобразила глубокую задумчивость, выпятив маленькие губы, словно утка. Хм, Рыцарь Смерти, разве у Шалти есть такие подчиненные? Но если это не Шалти? О, вот оно что!» Аура качнула тело и, используя инерцию, кувыркнувшись в воздухе, приземлилась на ветку и уселась на нее. Она не носила своих туфель, и он видел маленькие пальцы ее ног. «Тогда зачем ты пришел сюда? Чего ты хочешь?» Рыцарь смерти объяснил ей, что пришел по приказу хозяина, чтобы задать несколько вопросов. Аура от удивления потеряла равновесие, падение с такой высоты не причинило бы Ауре вреда, но рыцарь смерти решил перестраховаться и протянул руки, чтобы поймать ее, однако тут же осознал, что все его тело покрывает шипы. Оставшись стоять под ней, со всеми этими штуками, торчащими из его тела, он лишь ухудшит ситуацию, и все же он чувствовал неловкость из-за своей неспособности что-либо сделать. Такова распространенная проблема призванных монстров. Получив приказ, они действуют быстро, но их самостоятельные поступки медленны и нерешительны. Существа, обладающие достаточным интеллектом, могли решать проблемы нестандартным образом. Но Рыцарь Смерти, к сожалению, не был настолько умен. Пока Рыцарь Смерти колебался, не зная, как поступить, Аура установила равновесие. «Ай-яй-яй, это было опасно! Так значит, вас э, направил в ДК Айнс?» «Я так и знала, просто ээээ... подождите немного». Аура поднялась на ноги и прыгнула вверх. Она отталкивалась от веток, словно камень, прыгающий по воде, быстро и легко перемещаясь в кроне гигантского дерева. Спустя некоторое время, поднявшись почти на 20 метров вверх, она исчезла в боку дерева, словно ее засосало внутрь. Должно быть, там располагалась скрытая дверь, впустившая ее внутрь ствола. Рыцарь Смерти прислушался и различил, как Аура издала что-то вроде «рыка». «Мар, у нас гость! Это посланец Луки Айнза! Посмотри на себя! Ты выглядишь как черт знает что! Пойди умойся!» Вскоре после этого часть дерева открылась, словно окно. Собственно, она и была окном, и благодаря этому рыцарь услышал другой, мягкий детский голос, определенно не принадлежащий Ауре. «Понял, я скоро буду, так что, сестрица, иди первой!» «Только попробуй снова уснуть, я тебя врежу!» да. Звук громкого удара заставил рыцаря смерти задуматься, что кто-то, наверное, ненавидит дверь, раз так сильно ее пинает. Последовал звук сбегающих в них с по лестнице шагов. Вскоре раздался еще один громкий звук, открылась еще одна дверь. «Простите за ожидание». Часть древесного ствола распахнулась, открыв проем в форме двери. Заглянув внутрь, рыцарь смерти увидел, что гигантская дерева внутри пустое. Большую колонну в центре ствола обвивала винтовая лестница – Она вела вверх, туда, где жили близнецы. Что ж, размеры интерьера жестко заданы и не могут меняться, так что не мог бы ты сначала надеть вот это? Некоторые подземелья разрабатывались такими, что у них мог войти любой. Двери и помещения в таких подземельях автоматически подстраивались, позволяя находиться в них высоким и крупным существам. Таким образом, внутри могли находиться большие монстры, а также исчезал шанс того, что эти монстры застрянут где-нибудь и будут медленно забиты до смерти с безопасного расстояния. Некоторые дизайнеры уровней использовали этот принцип в качестве шутки, помещая нескольких гигантов в одну тесную комнату. Но рыцарь смерти и хозяева этого места ничего про это не знали. И разумеется, некоторых игроков привлекали имущество больших размеров, радиус атаки увеличивался, а наносимый урон возрастал в зависимости от того, насколько нападавший крупнее своего врага. В ответ на это, разработчики наложили запрет на изменение размеров подземелья в зависимости от размера у монстра, так что даже если крупное существо и войдет внутрь, размер комнаты не изменится. Однако, эксплуатируя это правило, кто-то может сделать слишком маленькие для кого бы то ни было проходы, превратив тем самым базу своей гильи в неприступную крепость. Система Ариадна затруднилась бы распознать такую ситуацию. Решение было простым – надеть предмет, позволявший проходить в любые, сколь угодно узкие и низкие проходы. Один из таких предметов в настоящее время был надет на палец Рыцаря Смерти, постепенно уменьшающегося в размерах. Этот предмет, который можно было купить за игровую валюту, наделял своего носителя временным классом минимумом. И теперь Рыцарь Смерти на голову превосходил стоящую рядом с ним ауру. «Ну, идем?» Рыцарь смерти уже сказал Ауре о своем желании общаться с ней на равных. Как и остальные стражи этажей, она не сразу согласилась, но, несколько раз моргнув, все же сказала «ладно». «Ммм, тогда пусть так. Ты тоже можешь не утруждаться с титулами и церемониями». Рыцарь последовал за Аурой вверх по винтовой лестнице. Лестница вела к жилищу близнецов. Это был уютный дом, обставленный деревянной мебелью. Лишенные краски или обоев стены также были деревянными, как и пол с потолком. В доме чувствовались уют и спокойствие. Комнаты были снабжены незаметными на первый взгляд тщательно замаскированными окнами, пропускавшими теплый солнечный свет, освещавший внутренние помещения. Ступени привели в гостиную, из которой вел проход на кухню и в другие комнаты. Винтовая лестница вела дальше. Кроме того, здесь же находилась дверь наружу, через которую аура вошла внутрь дерева. Видя что что-нибудь интересное?» Или просто впервые в подобном месте? Рейсер Смерти подтвердил правильность последнего предположения. И Аура кивнула, говоря «Вот как». «Тогда я по-быстрому расскажу тебе. Наш дом, ну если считать это первым этажом, то он трехэтажный. На втором этаже наши комнаты и подсобные помещения. На третьем комнаты для гостей и балкон. На этом этаже расположена кухня, ванная, туалеты и всякое такое. Так что мы живем в основном на первом и втором этаже». Впрочем, хотя моя комната и на втором этаже, я предпочитаю проводить время снаружи, а не внутри дерева. Я имею в виду, что вместо того, чтобы спать на кровати, я предпочитаю призывать кого-нибудь из своих питомцев и спать с ними. Их мех очень приятно щекочет. В общем, единственного, кому больше нравится жить в дереве... «Да где он там копается?» Аура вздохнула. «Не присядешь тут? Похоже, Мар еще не готов. Эх, говорю тебе, этот ребенок». После того, как рыцарь смерти спросил, в чем дело... Аура села, на ее лице появились признаки раздражения. Этот мальчишка, когда ему нечего делать, он просто спит и спит и спит и снижает температуру в своей комнате до нельзя, укутывается в свое одеяло и лежит не двигаясь. Когда моя очередь стоять на страже, он просто дрыхнет у себя в комнате весь день. Для него встать рано, значит встать в полдень. И точно так же он ведет себя во время патруля по лесу. Хотя, конечно, у ночных прогулок по лесу может и есть свои плюсы, он все еще не идет. Я пойду и задам ему хорошую, как только Аура рассказала это, сверху донесся звук открывающейся двери и вслед за этим легкие шаги.